«Какого дьявола?» «Что с ним такое творится?» — спросил Вервен, сопнув носом. Саратар подумал, прежде чем ответить, потом решил, что время пришло. «Вероятно, это его недуг. Английская болезнь». Его заместитель выронил вилку, потрясенный. «Сифилис?» Андре рассказал мне несколько недель назад. Вы должны знать, только вы из всех сотрудников. Потому что такие взрывы могут стать более частыми. Он слишком ценен для нас, чтобы отсылать его домой. Андре шепнул ему, что нашел совершенно новый, ведущий на самый верх канал для сбора информации. Этот человек говорит, что князь Йоси вернется в Эда через две недели. За относительно скромную сумму он и его люди из Бакуфу гарантируют тайную встречу на борту нашего флагмана. — Сколько? — Эта встреча будет стоить любой суммы. — Я знаю. — Однако сколько, — повторился Ротар. — Эквивалент моего жалования за четыре месяца. — с горечью произнес Андре. — Жалкие гроши. — Кстати, о жаловании, Анри. Мне нужен аванс или та премия, которую вы мне обещали много месяцев назад. — Мы ни о чем тогда не договаривались, дорогой Андре. Со временем вы ее получите, но еще раз прошу прощения, никакого аванса. «Очень хорошо. Это сумма после встречи. Половину сейчас, половину после. Он также сообщил мне без всяких денег, что Тайро Анзе болен и может не протянуть и года. У него есть доказательства. Полноте, Анри. Вы же знаете, что это невозможно. Добейтесь, чтобы ваш осведомитель...» Уговорил эту обезьяну Тайров встретиться с Бепкотом для медицинского осмотра. Я повышу ваше жалование на пятьдесят процентов. Двойное жалование, начиная с сегодняшнего дня. Двойное жалование. И мне понадобится передать моему осведомителю приличную сумму сразу же. Пятьдесят процентов Со дня осмотра и тридцать мексиканцев с золотом, пять сразу, остальное потом. И ни сантима больше!» Сиротар увидел, как в глазах Андре засветилась надежда. «Бедный Андре! Он теряет хватку!» «Разумеется, я понимаю, что изрядная часть этих денег прилипнет к его рукам, но это не страшно!» Работать со шпионами грязное дело, а Андре особенно грязен, хотя и очень умен. И несчастен. Он протянул руку и подцепил последний кусочек единственной головки сыра бри, которая прибыла с последним пакетботом на льду за фантастическую плату. Будьте терпеливы, с беднягой Вервена. Каждый день он ожидал увидеть признаки болезни, но они не появлялись. И с каждым днем Андре казался немножко моложе. Изнуренное выражение, не сходившее с его лица, пропало. Только вспыльчивости и раздражительности в нем прибавилось. Монди, Личная встреча с Йоси. И если Бепкат сможет осмотреть этого кретина Андзё, Может быть, даже вылечить его по моей инициативе? Ничего, что Бэбкот англичанин. За такое я выторгую у сэра Уильяма какие-нибудь другие преимущества. Мы сделаем огромный шаг вперед. Он поднял бокал. Вербен, Монбрав, чума на всех англичан и Вив ла Франс! Примечание. Храбрец мой. И да здравствует Франция, французской. Конец примечания. Анжелика апатично лежала на кровати под балдахином, опершись спиной на высокие подушки. Еще никогда она не выглядела такой бледной и бесплотной. Хоук пристроился в кресле рядом с кроватью. Он дремал, просыпаясь и опять погружаясь в сон. После обеда солнце пробилось таки сквозь облака и ненадолго оживило этот тусклый ветреный день. Ветер увлекал за собой корабли на рейде, натягивая якорные цепи. Полчаса назад для нее минуты и часы стали одинаковы. Сигнальное орудие возвестило о скором прибытии пакетбота, разбудив ее. Не то чтобы она по-настоящему спала. Скорее перетекало безвольно из сознательного в бессознательное, неразделенные более никакой границей. Ее взгляд скользнул мимо Хауга. За его спиной она увидела дверь в комнаты Малкольма. Нет, не его комнаты, не их комнаты. Теперь. Просто комнаты для другого человека, другого Тайпена. Слезы вернулись и хлынули полным потоком. — Не плачьте, Анжелика. Мягко, с нежностью проговорил Хоук, ни на секунду не ослабляя внимания, всматриваясь в ее лицо в поисках пресловутых признаков надвигающейся катастрофы. — Все хорошо. — Жизнь продолжается, а с вами сейчас все в полном порядке. — Действительно в полном порядке. Он держал ее за руку. Носовым платком она смахнула слезы. — Я бы хотела выпить немного чаю. — Сию секунду, — ответил Хоук, и его уродливое лицо просветлело от облегчения. Впервые она что-то сказала с сегодняшнего утра, сказала внятно и осознанно. А первые моменты возвращения к нормальной жизни были показателями исключительной важности. Он открыл дверь, едва сдерживаясь, чтобы не завопить от радости, хотя голос ее и звучал чуть слышно, ни в нем, ни под ним, ни позади него не было истерики. Свет в ее глазах был здоровым, лицо уже не было опухшим от слез, а пульс, который он подсчитал, пока держал ее за руку, был ровным и сильным, девяносто восемь ударов в минуту, и уже не прыгал, вызывая в нем тошнотворный страх. «Асо», — распорядился он на Кантонском, — «принеси своей госпоже свежего чая». Но не произноси ни звука, не говори ни слова, поставь все и уходи. Он опять вернулся к кровати. — Вы знаете, где находитесь, моя дорогая? Она лишь молча посмотрела на него. — Позвольте задать вам несколько вопросов. Если они утомят вас, скажите мне и ничего не бойтесь. Извините, но это нужно для вас. — Не для меня. — Я не боюсь. — Вы знаете, где вы находитесь? — В своих комнатах. Ее голос звучал безжизненно, глаза ничего не выражали, его тревога усилилась. — Вы знаете, что произошло? Малкольм умер. — Вы знаете, почему он умер? Он умер в нашу первую ночь на нашей брачной постели, и это все из-за меня. В глубине его сознания тревожно прозвенел колокольчик. — Вы ошибаетесь, Анжелика. Малкольм был убит на Токайдо много месяцев назад, — сказал он спокойно и уверенно. — Мне очень жаль, но такова правда. И с тех самых пор он жил, беря каждый день в долгу судьбы. Вашей вины тут нет, никогда не было. Это была воля Божья. Но одно могу вам сказать от самого сердца. Мы, я и Бепкат, никогда не видели такой умиротворенности, такого покоя на лице умершего. Никогда, никогда. — Никогда. — Это все из-за меня. — Единственное, за что вы отвечаете, — это та радость, которую он знал в последние месяцы своей жизни. Он ведь любил вас, не так ли? — Да. — Но он умер, и... Она едва не добавила, и тот другой тоже. Я даже не знаю его имени, но он тоже умер. Он тоже любил меня и тоже умер, а вот теперь Малколь мертвый. И... Прекратите. Грубый окрик одним рывком отдернул ее от края пропасти. Хоук опять задышал. Но он понимал, что это необходимо сделать и сделать быстро, или она погибнет, как погибали другие на его памяти. Он должен освободить ее от дьявола, прячущегося где-то в ее сознании и ждущего только подходящего момента, чтобы вырваться на свободу, схватить свою жертву и превратить ее в бессвязно бормочущую сомнамбулу, по крайней мере, нанести ей огромный вред. «Извините, это вам нужно твердо усвоить». — Единственное, в чем вы... — в панике он одернул себя, не успев произнести это слово, и продолжил... — За что вы отвечаете? — Это за его радость. — Повторяйте за мной. Вы отвечаете только за... — Я виновата. — Произносите вслед за мной. — Я отвечаю только за его радость, — тщательно выговорил он. больше отдавая приказ, с тревогой отмечая про себя ее ненормально расширившиеся зрачки. Она опять балансировала на самом краю. Явин... — Отвечайте, черт подери! — взорвался он в притворном гневе. — Повторяйте за мной! Я отвечаю только за его радость! Отвечаю за его радость! Говорите! Он увидел, как пот выступил у нее на лбу. И опять она произнесла то же самое, и опять он оборвал ее, повторил нужное слово «Отвечаю, отвечаю за его радость». И снова она произнесла его по-своему, и в следующий раз тоже. А Со принесла чай, но ни он, ни она даже не заметили ее, и китаянка в ужасе выскочила за дверь, А Хоук снова и снова приказывал Анжелике, которая упорно продолжала отказываться, пока вдруг не закричала пронзительно по-французски: "Хорошо, я отвечаю только за его радость, но он все равно мертв, мертв, мертв, мой мальком мертв". Ему захотелось обнять ее и сказать, что все хорошо, что она может уснуть. Но он сдержал этот порыв, решив, что пока еще слишком рано. Его голос звучал твердо, но не угрожающе, и он ответил на своем хорошем французском. — Благодарю вас, Анжелика. Но дальше мы будем говорить на английском. Да, мне тоже ужасно жаль. Нам всем жаль, что ваш милый супруг умер, но в этом нет вашей вины. Повторите. Оставьте меня, убирайтесь!» «Когда вы скажете это, не моя вина...» «Нет, нет, оставьте меня!» «Когда вы скажете это, не моя вина...» Она уставилась на него, ненавидя своего мучителя. Потом опять закричала ему в лицо. «Не моя вина! Это не моя вина! Это не моя вина! Не моя вина! Теперь вы довольны! Убирайтесь! Убирайтесь!» «Когда услышу от вас, что вы понимаете, что ваш Малкольм умер, но вы никоим образом не отвечаете за это, убирайтесь! Скажите это! Черт подери, скажите это!» Вдруг его голос стал похож на вой дикого зверя. «Ваш Малкольм мертв! Ваш Малкольм мертв! Он мертв, он мертв, он мертв, но вы не, не отвечайте никак, никоим проклятым образом не отвечайте, никак, никоим, никак не отвечайте, не отвечаю, я, Так же внезапно, как все это началось, ее голос перешел в жалобные всхлипы. — Не отвечайте, я не виновата, я правда не виновата, о мой дорогой, мне так жаль, так жаль. — Я не хочу, чтобы ты умирала, Пресвятая Мадонна. Помоги мне, он мертв. А я чувствую себя так ужасно-ужасно. Малькольм, почему ты умер? Я так любила тебя так сильно, о, Малькольм. На этот раз он обнял ее. Прижал к себе спокойно и крепко. вбирая в себя всю ее дрожь и плач и судорожные рыдания. Некоторое время спустя ее голос умолк, рыдания стихли, и она погрузилась в беспокойный сон. Он продолжал держать ее нежно, но твердо. Его одежда прилипла к телу от пота, но он не шевелился до тех пор, пока ее сон не стал глубоким. Тогда он осторожно отстранился от нее. Спину во многих местах пронзала острая боль, и он медленно выпрямился, морщась и разминая затекшие мышцы. Когда ему удалось унять боль в плечах и шее, он сел, чтобы восстановить силы. — Еще бы чуть-чуть, и конец, — подумал он. Радость от того, что в этот раз он выиграл битву, приглушала ноющую боль во всем теле. Он с удовольствием посмотрел на девушку. Юную, прекрасную и здоровую. Память в миг перенесла его в Канагаву, к той другой девушке Японке, сестре того человека, которому он сделал операцию, такой же юной и прекрасной, но Японке. Как ее звали? Юки как-то там. Я спас ее брата, чтобы подвергнуть новым бедам это несчастное дитя. Но я рад, что ей удалось бежать. Удалось ли? Такая красивая женщина, как моя собственная дорогая жена. Как ужасно и бездумно я поступил! Какое безумие было вести ее из Индии в Лондон навстречу преждевременной смерти! Карма! Рок! Как у этого дитя и бедного Малкольма! Бедные они, бедные я! Нет, что мне себя жалеть? Я только что спас жизнь человеческому существу, Ты можешь быть толстый, уродлив, старина, — подумал он, беря ее пусть. Но Господь всемогущий, ты чертовски хороший врач и чертовски умелый лжец. Нет, не умелый, просто везучий на этот раз.